Глава седьмая. Кириллкин портфель. Петя и Вовка мало похожи друг на друга. И характером, и наружностью. Петя высоконький мальчик и немного бледноват. Вовка же наоборот, коренастый коротышка. У Петя на лбу аккуратно постриженная челочка, а у Вовки на затылке торчит хохолок, похожий на кисточку для бритья. Петя щурится, он слегка близорук, а когда он смеется... На самой середке носа у него, как и у мамы, гармошкой собираются морщинки. У Вовки же щеки до того красные, и до того круглые, что просто удивительно, как только птицы не склевали их по ошибке вместо яблок. Вовка, что называется, тяп-ляп. Схватит, бросит, бросит, снова схватит. И никакого толку. По 10 раз в день он придумал что-нибудь новое и никогда ничего не кончал. Не то что Петя, который все всегда доводит до конца. В школу Вовка обязательно опаздывал бы, но аккуратный Петя заходил за ним каждое утро. Не в пример Пети Вовка очень любил драться. Он был большим задирой и с удовольствием ввязывался в любые потасовки. Дрался он обыкновенно своим портфелем, если судить только по портфелю, то всякий бы сказал про Вовку, этот мальчик, вероятно, давно окончил школу. Портфель у Вовки был драный, с оторванной кое-как прикрученной ручкой. Замка совсем не было, и Вовка мог таскать свой портфель только под мышкой Прям не верилось, что всего каких-нибудь два месяца тому назад этот портфель, новешенький, завернутый в серую бумагу, перевязанный сверху бечевкой, Вовкин отец принес из магазина. А у Рыженького Кирилки вообще не было никакого портфеля. До самого снега носил в школу книги и тетради, завернутыми в газетную бумагу. В одно прекрасное утро... Для Кирилки это утро было особенно прекрасным, весь класс дружно ахнул. Кириллка явился в школу с портфелем. Да еще с каким? Мало того, что этот портфель был из роскошной темно-коричневой кожи и ростом почти с самого кирилку он был с двумя замками, двумя ключами и с двумя ремнями. Он мог складываться и раскладываться. Кроме того, в нем имелось не меньше восьми различных отделений, начиная от самых крохотных, куда можно было сунуть разную мелочь, вроде конфетной бумажки или пера, и кончая колоссальным отделением во всю длину раскрытого портфеля, куда при желании мог поместиться даже сам Кириллка. Конечно, все эти подробности выяснились много позднее, на переменке. А в первый момент, когда Кириллка и его новый портфель появились в дверях класса, все только в изумлении ахнули. Клавдия Сергеевна тоже заметила новый Кириллкин портфель и позвала к себе Кириллку, Застенчиво краснея, кирилка подошел. «Замечательный портфель», — проговорила Клавдия Сергеевна и спросила. «Кто же тебе подарил его, Кириллка?» И вот тогда-то класс впервые услыхал кирилкин голос, тоненький, словно писк комара. «Это мой папа». «Он уже вернулся», — обрадовалась Клавдия Сергеевна. «Когда?» «Нет», — ответил Кириллка, — «он еще не вернулся. Один дядя приехал прямо с севера и привез». «Как хорошо, что твой папа вспомнил про портфель. Я рада за тебя, кирилка «И я рад», — пропечал кирилка и вздохнул. Но какой же это был легкий и счастливый вздох. Конечно, о своем портфеле кирилка мог бы рассказать гораздо больше. Он мог бы рассказать, например, как вчера вечером к ним домой пришел высокий военный в форме летчика и спросил, не тут ли живет мальчик кирилка В этот вечер кирилка сидел дома совершенно один — увидев незнакомого военного он сперва немного испугался, но потом сказал что мальчик кирилка живет здесь и что он и есть этот мальчик тогда высокий военный очень обрадовался и сказал что он папин товарищ прилетел с севера и привез кирилки привет от папы Тут кириллка тоже очень обрадовался сразу перестал бояться они с папиным товарищем в одну минуту подружились. Папин товарищ посадил кирилку к себе на колено и стал рассказывать как они хорошо и дружно живут на зимовке какой у Кириллки молодец папа, и какой он выстроил отличный дом для зимовщиков. Потом он сказал, что завтра улетает обратно, и пусть Кириллка скажет, что ему хочется получить с севера. Медвежонка? Или олененка? Или еще какую-нибудь необыкновенную северную вещь? И тогда, немного подумав и легонько вздохнув, Кириллка сказал, «Конечно, он бы рад получить живого медвежонка, А еще лучше маленького моржонка. Но пусть лучше папа пришлет ему с севера самый обыкновенный портфель. Без портфеля ему очень неудобно ходить в школу. — У тебя совсем нет портфеля, малыш? — удивился папин товарищ. — Совсем никакого? А в чем же ты носишь книжки? Кирилл сказал, что у него нет никакого портфеля, а книжки он заворачивает в газету, и ребята над ним смеются и не хотят играть с ним в колдунчики что же тут смешного? — папин товарищ нахмурил брови. — Не понимаю. — Не знаю, — тихонько промолвил Кириллка. И вдруг папин товарищ шлепнул себя ладонью полбы и воскликнул. — Ну, какой же я рассеянный! Просто удивительно, до чего я рассеян! Посмотри, какой портфель прислал тебе отец, а я чуть не забыл про него! И он показал Кириллкино портфель, который лежал возле них на столе. Кириллка сначала не очень-то поверил. «Это мне?» — спросил он, робко дотрагиваясь до портфеля. «Мне?» — повторил он снова. «Мне?» — повторил он в третий раз. «Уж раз я говорю тебе, значит тебе!» — весело сказал папин товарищ. «Только давай я выну из твоего портфеля мои бумаги. Я их на время туда положил». А потом папин товарищ распростился с Кириллкой и ушел. Но, уходя, он еще раз обернулся и, улыбнувшись, сказал Кириллке, «Ну да чего я забывчивый, ведь чуть не увез твой портфель обратно на север!» Ничего этого Кириллка, понятно, никому не рассказал. «Да зачем рассказывать?» На первой же переменке весь класс окружил кирилку. Всем хотелось поближе взглянуть на необыкновенный портфель, но Клавдия Сергеевна посоветовала им не толкаться, а спокойно сесть на места. Пусть портфель пойдет в круговую по всем партам, тогда каждый сможет его хорошо рассмотреть. «Хочешь так, Кириллка?» – спросила Клавдия Сергеевна. «Хочу», – шепотом ответил Кириллка. И портфель отправился с одной парты на другую по всему первому классу А. Не было ни одного из тридцати трех ребят, кто не пощупал бы прочность кожи портфеля, не полюбовался бы его двумя замками, двумя ключами, двумя ремнями и восьми отделениями. Обратно к Кириллке портфель вернулся без единого пятнышка, без единой царапины, овеянной, небывалой для портфеля славой. «Наверное, он из моржовой кожи», — проговорил Петя, деловито щупая портфель, который уже лежал рядом с кирилкой Или из мамонтовой. «А может, из китовы или тюленей? Они всегда водятся на севере?» кирилка ничего не ответил. Он протирал тряпочкой сверкающие бляхи замков. Он только поднял на Петю глаза полные доверия — Если бы Петя сказал, что портфель сделан из банановой кожи и на севере водится крокодилы кирилка вцепился бы в каждого, кто посмел это отрицать. Но из школы, несмотря на портфель, кирилка возвращался в одиночестве. Петя и Вовка шли впереди, а он понуро плелся сзади. Петя и Вовка обсуждали очень важный вопрос. Куда лучше им снарядить экспедицию? На Северный полюс или в Антарктиду? А Кириллка, печально вздыхая, думал о том, что и портфель ему не помог. Петя все равно не хочет с ним дружить, и Вова тоже. «Нет, как ты не понимаешь?» горячился Петя, размахивая рукой. «Как ты не понимаешь? У меня только три парохода. Нельзя пополам. Раз три. Ну, как ты разделишь три пополам? Как?» «А тоже нельзя, чтобы у тебя были одни пароходы, а у меня одни самолеты», упрямо твердил Вовка. «Так тоже не интересно «Тогда как? Ну, как?» Петя иронически прищурился. «Ну? Ну, как ты хочешь?» В то самое мгновение, когда Вовка собирался предложить свой план распределения пароходов и самолетов, пронзительный крик полночайней ужас раздался у них за спиной. «Что это?» — воскликнул Петя и обернулся. — кричал Кириллка. «Какой то верзила». Тощий длинноногий с громким хохотом вцепился в Кириллкин портфель и тащил портфель вместе с Кириллкой в боковой переулок между домами. Кириллка упирался, скользил, падал, но держал портфель крепко и, кажется, готов был скорее умереть, чем отпустить его кожаную ручку. Первым опомнился Вовка. «Вот дрянь! Надув до предела красные щеки, он ринулся на помощь Кириллке!» Петя побежал следом за ним. «Они подоспели в самый раз!» Увидев их, парень тотчас отпустил портфель. И гриво насвистывая, он завернул в тот самый переулок, куда перед этим тащил кирилку а Кириллка шлепнулся в снег. И когда мальчики подбежали, к нему сидел в сугробе горько плача. Вовка помог ему встать. «Ладно, не реви», — сказал он и потряс кулаком в том направлении, куда исчез Кириллкин обидчик. «Он у нас еще увидит! Еще как увидит!» Петя протянул Кириллке носовой платок. «На, вытрясь!» И Вовка вытащил из кармана свой платок. Лучше мой возьми. Ты не смотри, что грязный, зато сухой. Кириллка взял этот и другой, схлипывая, прорыдал танюсеньким голоском. Чуть не утащил. Вовка снова потряс кулаком. Думаешь, мы бы дали? Мы бы... Кириллка, с озабоченным видом сказал Петя, давай лучше я сам тебя вытру. А то ты стал какой-то ужасно грязный. Ужасно. «Это он об мой платок!» — похвастался Вовка. «Честное слово!» «Вова!» Петя посмотрел на Вовку. «Чего?» — спросил Вовка, посмотрев на Петю. «Пусть он с нами дружит, а?» «Кто?» «Он!» — Вовка кивнул на кирилку «Он!» «Пусть с нами дружит, а?» «Да пусть дружит!» «Пусть?» «Пусть!» «Кириллка!» — сказал Петя. «Будешь с нами дружить?» «С вами?» — недоверчиво прошептал кирилка «С нами?» — подтвердил Петя. «С ним и со мной. Хочешь?» Но Кириллка молчал, переводя глаза с Петей на Вовку и снова с Вовки на Петю. «Ничего не понимает», — с сожалением воскликнул Вовка, и громко, точно глухому стал раздельно крика каждое слово. «Хочешь дружить? Ты? Да он! Да я!» Тут Кириллка снова залился слезами. Схлипывая проговорил, что он всегда хотел, только они не хотели. И он бы давно хотел, если бы они хотели. И если он молчал, так потому что они все время молчали. И раз они хотят с ним дружить, то ну, он больше всего на свете хочет с ними дружить, с Петей и Вовкой. Говоря это, Кириллка вытирал слезы сразу двумя носовыми платками, и его лицо, нос, щеки, лоб и подбородок становились все грязнее и грязнее. — Это он об мой платок! — хвастливо выкрикивал Вовка. Действительно, Кириллка сделался таким чумазом, что после небольшого совещания мальчики решили, лучше им сперва зайти к Пете. У Пети Кириллка хорошенько отмоется, прежде чем пойти домой.